он втянул носом в воздух и закрыл глаза твой путь марк закончен не так как ты планировал но закончен борланд тебе осталось сделать совсем немного ореху еще предстоит почувствовать на себе насколько ценен может оказаться для сталкера хабар ты что за пургу несешь спросил борланд вставая с кресла какой еще хабар как ты черт побери вообще среди нас оказался сенатор открыл глаза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 ответил Марк, безнадежно глядя на свои руки, которым уже не было суждено снова прикоснуться к кристаллу. Копии другого кристалла, большого, или ты хочешь сказать... Он не договорил, и сенатор кивнул с почти счастливым лицом. Черный кристалл не просто имеет отношение к пьедесталу «Это его уменьшенная копия?» спросил Борланд. «Того самого пьедестала, которому поклоняются придурки ржавого леса?» «Нет», ответил шаман. «Не копия. Он является его частью». «Частью?» Сенатор кивнул и опять прикрыл глаза. «Пьедестал действительно существует, и он находится в зоне, в километре от четвертого реактора. Он стал причиной возникновения зоны. Он же контролирует ментальным путем группу людей, сбившихся в клан пьедестал, и один из них был в нашей команде». «Хорошая идея», — хмыкнул Борланд. «Списать все непонятное на пьедестал» а эльфа отнести к его поклонникам. «Да, я говорю об эльфе», — согласился сенатор. «Но это не идея, как ты выразился. Я лишь стараюсь ответить на ваш вопрос, кто я». «Рассказывай нам байки в то время, когда у нас даже нет с собой пива!» Сенатор помрачнел. «Вы не слушаете меня», — сказал он. «Вероятно, мне придется принять меры». Борлон вдруг насторожился, словно что-то услышал.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 У нас имелась обширная база знаний, накопленная вами за последние тысячелетия. Мы обладали ментальной силой, телепатией и почти полным набором всех тех качеств, которые в настоящее время в большинстве своем утрачены вами и переведены в категорию паранормальных явлений. Мы слились в одну общую мыслящую формацию. Мы стали пьедесталом. Деструктор устремил вдаль взор своих зеленых глаз.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 одна из которых осела в глубинах подземелий реактора. Вторую часть нашел ты, Марк. Наше положение оказалось ужасным. Запертые в пьедестале, вдали от дома, не способные вернуть в себе утраченный фрагмент нашей сущности. Мы были обречены на вечные страдания. Каждый атом пьедестала является его неотъемлемой частью, без которой тот теряет стабильность. Черный кристалл содержит в себе утраченную волю, силу и могущество нашего народа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 «Разумеется, всем пьедесталам мы анализировали зону, но так и не поняли всех ее свойств. Однако нам удалось установить, что ее направленность связана с магнитным полем Земли». Сенатор помолчал и вновь заговорил. «Мы надеялись, что наш народ придет к нам на помощь. Купол был запрограммирован на деактивацию по нашему сигналу или сигналу нашего народа. В основу его материала легли наши благородные помыслы и энергия созидания»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 хотя наши сознания и личности были неполными из-за того, что от пьедестала был отколот ничтожно малый фрагмент, а также потому, что наша злость повлияла на наше новое физическое воплощение. Те, кто выходил из пьедестала, оказывались отвратительными, мерзкими созданиями, помесью со зверями, несуществующими ни в какой точке мира, утратившими разум, но сохранившими инстинкты хищников, со щупальцами на лицах, с когтями на пальцах,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 «Периодически пролетающая бяка, сокрушающая людей и порождающая толпы мутантов». «Верно», — подтвердил сенатор. «Наше положение оказалось настолько безнадежным, что мы в едином порыве повторяли выплески нашего сознания снова и снова. Повреждение пьедестала — наше собственное отчаяние и зона. Вот те три фактора, которые обусловили творящийся здесь ужас. И никто не способен это контролировать или остановить». Что самое печальное, выплеск влиял и на обитателей Земли. «Прыгуны», — глухо сказал Марк. «Зомби». «И даже животные», — добавил сенатор. «Различные виды черноволков и свиней, если быть точным». Все сходится», — пробормотал Борланд. Все! кивнул сенатор. «За все время нам лишь однажды удалось вывести из пьедестала одного из наших, с неповрежденным телом и сознанием»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 Сенатор неопределенно повел плечом. «Клан Пьедестал», — сказал Марк. «Кто они?» «Клана как такового не существует. Сам Пьедестал с помощью целенаправленных выплесков просто подчиняет себя отдельно взятых сталкеров, оказавшихся поблизости, если ему нужны люди в качестве исполнителей своей воли. В своем большинстве это оказались те несчастные, которых ваша армия перебрасывает вертолетами в ржавый лес». «Но на нас Пьедестал не повлиял!» Заметил Борланд. «Вы не подвластны пьедесталу, поскольку сильны духом, а эльф был слаб и низок в своих желаниях с самого начала. По вашим меркам, эльф – пьедесталовец, но он им стал в тот момент, когда увидел черный кристалл». «Что эльф теперь с ним сделает?» – сдавленно спросил Марк. Отнесет к пьедесталу и вставит недостающий фрагмент на место, чтобы пьедестал смог вернуть себе полное могущество». «И что тогда?» «Тогда первоначальный план вступит в действие. Колонизация Земли». Борланд скачил с места. «Ты нам говоришь об этом только сейчас?» «Спокойно, друг мой. Эльфу нужно еще найти пьедестал». «Ну да, конечно», — закивал Борланд. «Подумаешь, двадцать минут. Лично я за то, чтобы догнать эльфа и объяснить ему, что он не прав. Да и Землю я предпочитаю оставить людям».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 Не переживай за меня, друг мой, ответил сенатор ласково. Я благодарю тебя за все. Борланд, если повстречаешься с моими собратьями, поступай с ними, как всегда. Смерть для них благо. Борланд сумел только кивнуть в ответ. Ну, произнес сенатор. Не найдется на прощание доброго взгляда. В последний раз, подарив сталкерам теплый взгляд зеленых глаз, он вышел из кинозала.